Глава 14. Когда Лори на следующее утро пришла в офис, Грейс уже сидела за письменным столом, хотя до девяти было далеко. Как всегда, макияж Грейс был безупречен. Но сегодня она собрала блестящие черные волосы в тугой пучок на шее, вместо обычного обтягивающего платья надела ярко зелёную шелковую блузку, заправленную в черные брюки с широкими штанинами. «Ты выглядишь так, словно собираешься на собеседование по поводу новой работы». «Хочешь от меня уйти?» – спросила Лори. Она даже представить не могла, что потеряет Грейс. «Я решила изменить имидж. Сестра говорит, что тогда все будут относиться ко мне серьезнее. Так что посмотрим». Лори почувствовала укол совести. Ей и в голову не приходило, что Грейс – одну из самых уверенных в себе женщин, которых она знала, беспокоит то, как ее воспринимают другие. Лори ничего не успела ответить, появился Джерри на очередное совещание по поводу статуса серии. «Мы готовы?» – спросил он. «Давайте сделаем это», – ответила Лори. Джерри начал идти по списку, чтобы проверить, что уже сделано. Он связался с юридическим отделом музея, чтобы узнать, смогут ли они провести там съемки. Можно подумать, речь идет о Ватикане, столько шума они подняли. Но в конце концов оказалось, что все возможно. Сейчас меня больше беспокоит семья Уэйклинг. Согласятся ли они на участие в съемках? Что они могут от этого выиграть? «Меня они тоже беспокоят», – ответила Лори. «Прошло всего несколько лет, и не вызывает сомнений, что Айван по-прежнему остается подозреваемым номер один. Если Уэйклинги узнают, что его связывают с Райаном личные отношения, они не будут нам доверять». Лори снова вспомнила, как она жалела, что Алекс ушел со студии. Но бред ясно дал мне понять, что следующая серия будет посвящена смерти вирджинии Уэйклинг, если в программе согласится участвовать хотя бы один член семьи. Я даже не могу представить, как сообщу ему, что они все отказались. «Значит, мы не можем допустить, чтобы до этого дошло», – уверенно заявил Джерри. Его телефон, лежавший на кофейном столике, загудел, и он посмотрел на экран. Безупречная точность. Машина уже приехала. Встреча с дочерью Дженни Анны Уэйтлинг начиналась через 20 минут. Лори заметила, как помрачнело лицо Грейс, когда она возвращалась за свой письменный стол и подумала о том, что сказал Айван Грей про Пенни. Она была верной помощницей, но считала, что ее недооценивают. Лори поняла, что Джерри поднялся от стажера, который приносил кофе, до важной роли в съемочной группе. Однако Грейс так и осталась на прежней должности. «Ты можешь присоединиться к нам?» – спросила Лори. «Ты хорошо понимаешь людей». «С удовольствием», – ответила Грейс с заразительной улыбкой.